Оливия, подружка невесты. Моя комната, ведьма, раньше принадлежала прислуге. Довольно быстро я вычислила, что нахожусь прямо под спальней Джоуса Уилла. Прошлой ночью было слышно все. Разумеется, я старалась не слушать, Но чем больше я усердствовала, тем отчетливее в ушах отдавался каждый звук, каждый стон, каждый вздох. Словно они хотели, чтобы их слышали. Сегодня утром они тоже этим занимались, но, по крайней мере, тогда я смогла сбежать из каприза. Нас всех просили не гулять по острову ночью, но если сегодня будет то же самое, я ни за что здесь не останусь. Лучше уж рискнуть и утонуть в торфяном болоте или свалиться с утеса. Я играю с телефоном, включая и выключая режим в самолете, чтобы увидеть, произойдет ли что-нибудь с надписью «Нет сигнала». Но ни черта не меняется. Да я и сомневаюсь, что мне кто-нибудь писал. Я потеряла связь со всеми своими друзьями. Не то чтобы наши дороги разошлись, скорее я просто исчезла из их жизни после того, как бросила университет. Сначала они присылали мне сообщение. «Надеюсь, у тебя все хорошо, солнце, «Позвони, если хочешь поговорить, Лив. Скоро увидимся, да? Мы по тебе скучаем. Что случилось?» Внезапно я чувствую, что не могу дышать. Я тянусь к прикроватному столику, там лезвие бритвы. Такое маленькое, но такое острое. Я стягиваю джинсы и прижимаю бритву к внутренней стороне бедра, ближе к белью. Вдавливаю его в кожу до тех пор, пока не идет кровь. Бордовая кровь на фоне бледной кожи. Это не такой уж большой разрез. Я делаю и побольше. Но боль фокусируется в одной точке, там, где металл пронзает кожу, и на мгновение кроме этого ничего не существует. Дышать становится немного легче. Может, я сделаю еще один? В дверь стучат, я роняю лезвие и быстро натягиваю джинсы. «Кто там?» Спрашиваю я. «Это я?» Отвечает Джоуз открывая дверь, прежде чем я разрешаю ей войти. Это так, в стиле Джолс. Слава богу, что я реагирую молниеносно. Нужно посмотреть на тебя в платье подружки-невесты. У нас еще есть немного времени перед тем, как приедет Чарли с Ханной. джонна забыл свой чертов костюм, так что я хочу убедиться, что хотя бы кто-то из ближнего круга будет выглядеть подобающе. Я уже его мерила, отмахиваюсь я. Оно хорошо сидит. Ложь. Понятия не имею, подходит оно мне или нет. Я должна была прийти в магазин, чтобы его померить. Но я находила отговорки каждый раз, когда Джулс пыталась меня туда затащить. В конце концов, она сдалась и купила платье сама, но с условием, что я сразу же его померю и скажу, в пору ли оно. Я сказала, что все хорошо, но не смогла заставить себя его надеть. Оно так и лежит в большой вычурной коробке с того момента, как Джулс его привезла. «Ты-то, может, и померила», — говорит Джулс. «Но я хочу посмотреть». Внезапно она мне улыбается, будто вспомнила, что так принято. «Можем пойти в нашу спальню, если хочешь». Она произносит это таким тоном, будто это какая-то немыслимая привилегия. «Нет, спасибо», — отвечаю. «Я лучше останусь здесь». Пошли. Настаивает она. У нас там большое зеркало. Тогда я понимаю, что выбора у меня нет. Иду к шкафу и достаю большую сине-зеленую коробку. Джулс поджимает губы. Я знаю, ее бесит то, что я еще не повесила платье. Когда я росла ж Джулс, мне иногда казалось, что у меня две мамы. Или одна, но такая же, как у всех остальных, властная, строгая и так далее. Сама-то мама такой никогда не была, в отличие от Джулс. Я следую за ней в спальню, несмотря на то, что Джулс ужасно чистоплотный, даже несмотря на то, что окно открыто, чтобы проветрить комнату, здесь пахнет телами, мужским лосьоном после бритья, и думаю, не хочу думать, сексом. Мне кажется неправильным находиться здесь, в их лечном пространстве. Джулс закрывает дверь и поворачивается ко мне, скрестив руки на груди. «Ну, давай», — подгоняет она. Кажется, что выбора у меня все равно нет. Джулс умеет внушить это чувство неизбежности. Я раздеваюсь до белья, крепко сжав ноги на тот случай, если на внутренней стороне бедра все еще идет кровь. Если Джулс увидит, совру и скажу, что у меня месячные. На коже выступают мурашки от легкого ветерка из окна. Я чувствую, как она на меня смотрит. Мне бы хотелось, чтобы она оставила меня одну. «Ты похудел?» — критически замечает она. В ее тоне слышится забота, но она кажется наигранной. Я знаю, что она, скорее всего, завидует. Как-то раз она напилась и жаловалась мне, как ее в школе обзывали толстухой. Она всегда отвешивает комментарии по поводу моего веса, как будто она не знает, что я всегда была худой, еще с самого детства. Но можно ненавидеть свое тело, и когда ты худая, чувствовать, будто оно от тебя что-то скрывает, чувствовать, будто оно тебя подводит. Но Джулс права, я похудела. Сейчас я могу носить самые маленькие свои джинсы, и даже они с меня сваливаются. Я не пыталась похудеть, ничего такого. Но та пустота, которую я чувствую, когда не ем, она соответствует моему состоянию. Она кажется правильной. Джулс вытаскивает платье из коробки. Оливия, рассерженного питана. Оно что, все время было в коробке? Ты посмотри на заломы! Этот шок такой тонкий, я думала, ты отнесешься к платью чуть бережнее. Ее голос звучит так, будто она разговаривает с ребенком. Думаю, именно так ей кажется. Но я больше не ребенок. Прости, отвечаю. Я забыла. Ложь. Что ж, слава богу, я взяла отпариватель. Но потребуется целое вечное, чтобы привести платье в порядок. Займешься этим потом. «А сейчас просто надень его». Она заставляет меня вытянуть руки, как маленькую, и натягивает платье через голову. Когда она это делает, я замечаю маленькую ярко-розовую отметину на внутренней стороне ее запястья. Думаю, это ожог. Он выглядит свежим. И я удивляюсь, как она его получила. Обычно Джолс так осторожна, она не бывает настолько неуклюжей, чтобы обжечься. Но прежде чем я успеваю рассмотреть ожог получше, Она хватает меня за плечи и ведёт к зеркалу, чтобы мы обе посмотрели, как я выгляжу в платье. Оно нежно-розового цвета, которое я сама бы никогда не выбрала, потому что так я выгляжу еще бледнее. Почти такого же цвета, как этот шикарный маникюр, который Джолс заставила меня сделать в Лондоне неделю назад. Джулс была недовольна состоянием моих ногтей. Она сказала маникюрше, чтобы та сделала с ними все возможное. Теперь, когда я смотрю на свои руки, мне хочется рассмеяться. Розовый блестящий лак в стиле жеманной принцессы шикарно сочетается с моей искусанной кровоточащей кутикулой. Джоул сделает шаг назад, скрестив руки и сузив глаза. Оно немного висит. Боже, уверена, что это самый маленький размер. Ради всего святого Оливия. «Лучше бы ты мне сказала, что тебе велико. Я бы отдала его ушить, но...» Она хмурится, неспешно выписывая вокруг меня круги. Я снова чувствую холодок и дрожу. «Не знаю. Может, так оно тоже ничего? Пожалуй, это может сойти за стиль». Я изучаю себя в зеркале. Фасон платья совсем не вульгарный. Неглубокий круглый вырез в стиле 90-х годов. Я даже сама могла такое выбрать. Если бы оно было другого цвета. Джулс права. Выглядит неужасно, но сквозь ткань просвечивают мои черные трусы и соски. Не переживай, успокаивает джолс, будто прочитав мои мысли. Я взяла тебе бюстгальтер без бретелек, а еще купила телесные стринги. Знала, что сама ты такое не возьмешь. Супер. Так я буду чувствовать себя не такой чертовски голой. Это точно. Это так странно. Стоять вот так, вместе перед зеркалом. Джулс позади, и мы обе смотрим на мое отражение. Между нами есть очевидные различия. Во-первых, у нас совершенно разные фигуры. И у меня нос изящнее, мамин нос. А у Джулс волосы лучше моих, такие густые и блестящие. Но когда мы стоим вот так, я вижу, что мы похожи больше, чем может показаться с первого взгляда. Форма лиц у нас обеих мамина. Сразу видно, что мы сестры, или почти сразу. Интересно, замечает ли это Джулс, это сходство между нами? У нее такое странное и напряженное выражение лица. «Ох, Оливия!» — вздыхает она. А потом я вижу, как это происходит в зеркале перед нами. До того, как чувствую, она тянется и берет мою руку. Я застываю. На Джоулс это совсем не похоже. Она не очень-то любит физический контакт, и проявление эмоций. «Слушай», — говорит она, — «я знаю, что мы не всегда ладим, но я правда горжусь, что ты моя подружка невесты. Ты ведь это знаешь, правда?» «Да», — отвечаю я, — «но это похоже на какое-то карканье». Джулс сжимает мою руку, для нее это словно горячее объятия «Мама сказала, что ты рассталась с тем парнем. Знаешь, Олевия?» В твоем возрасте это похоже на конец света, но потом ты встретишь того, кто правда тебе подойдет и почувствуешь разницу. Это как мы с Вилом. Все в порядке, заверяю я. Все хорошо. Ложь. Я не хочу говорить об этом ни с кем, особенно с Джус. Уж она точно не поймет, если я ей скажу, что не могу вспомнить, зачем я вообще когда-то красилась. Надевала красивое нижнее белье, покупала новую одежду или ходила стричься, как будто все это делал кто-то другой. Внезапно я чувствую себя очень странно, что-то вроде обморока и тошноты. Я слегка покачиваюсь, и Джулс ловит меня, ее руки крепко сжимают мои плечи. «Все хорошо», — повторяю я до того, как она спросит, что со мной. Я наклоняюсь и расстёгиваю дорогущие серые шелковые туфли, которые Джолс мне выбрала. Из-за украшенных пряжек это занимает целую вечность, потому что мои руки вдруг стали неуклюжими и непослушными. Затем я стягиваю платье через голову так резко, что Джолс резко вдыхает, будто думает, что она может порваться. Я не воспользовалась её перчатками. «Оливия!» — возмущается она. «Что за чертовщина с тобой творится?» «Прости», — отвечаю я. Но шевелится только мой рот. Никаких звуков из него так и не выходит. «Слушай», — говорит она, — «только на пару дней. Ты можешь хотя бы попытаться, хорошо? Это моя свадьба, Ливи». Я так старалась, чтобы она была идеальной. Я купила тебе это платье, и я хочу, чтобы ты его надела, потому что ты мне там нужна как подружка невесты. Для меня это важно. И для тебя это тоже должно быть важно. Разве ты этого не чувствуешь?» Я киваю. «Да, да, чувствую. А потом? Потому что мне кажется, что она ждет продолжения, я добавляю. Все в порядке». Я не знаю, что... что оно меня нашло. Теперь я в норме. Ложь.